Затопленные улицы вселили тревогу в Аурелиана Второго. Мог погибнуть скот. Спохватившись, хотя и поздновато, он накинул на плечи брезент и пошел к дому Петры Котес. Она встретила его в патио, по пояс в воде, пытаясь сдвинуть с места дохлую лошадь. Аурелиана Второй помог ей, отпихнув бревном огромную вздувшуюся тушу, которая, качнувшись колоколом, была подхвачена грязевым потоком. С самого начала дождей Петра Котэ только и делала, что выносила со двора павшую скотину. Первые недели она теребила Аурелиана Второго просьбами принять какие-нибудь меры, но он отвечал, что дело терпит, обстановка не так плоха и незачем беспокоиться до наступления хорошей погоды. Она велела сообщить ему, что выгоны заболочены, что скот уходит на высокогорье, где нет корма, и становится жертвой ягуаров и болезней. «Ничего не поделаешь», — отвечал Аурелиано II, — «расплодиться при хорошей погоде». На глазах у Петры Котес гибло все поголовье. Она едва успевала забивать коров, увяжших в грязи. В немой ярости смотрела, как ливни безжалостно расправляются с богатством, которое некогда считалось самым большим и надежным в Макондо а теперь превращается в прах и дохлятин. Когда Аурелиано II решил пойти посмотреть, что у нее творится, он, кроме лошадиного трупа, нашел лишь одного полуживого мула в развалинах конюшен. Петра Котес встретила его безучастно, безрадостно, беззлобно и лишь криво усмехнулась. «Добро пожаловать», — сказала Петра Котеса. Она постарела и иссохла, а её прищуренные глаза дикой кошки стали грустными и кроткими от столь долгого смотрения на дождь. Аурелиано II пробыл у неё более 3 месяцев, и не потому, что в эту пору ему тут было лучше, чем у себя дома, а потому что ему потребовалось как раз столько времени, чтобы решиться опять накинуть на себя кусок брезента. Некуда спешить, говорил он, как говорил в своём доме. Час-другой, и небо прояснится. Всю первую неделю он свыкался с ущербом, нанесённым его цветущей сожительнице дождём и временем. И мало-помалу начинал смотреть на неё прежними глазами, вспоминая её необузданную любовь и ту бешеную плодовитость, которую её страстность вызывала у скота, и отчасти из похоти, отчасти из корысти, Как-то ночью, на второй неделе, разбудил ее бурными ласками. Петра Котес не вдохновилась. «Спи, не мешай», — пробормотала она. «Теперь не время для баловства». Аурелиана II увидел себя в зеркале на потолке, поглядел на позвоночник Петры Котес. Точь-в-точь точь цепь катушек, нанизанных на жгут из высохших жил. И понял что она права, но дело не во времени, а в них самих, уже мало пригодных для таких забав. Аурелиано II вернулся домой со своими сундуками, уверенный в том, что не только Урсула, а все обитатели Маконда ждут прекращения дождей, чтобы умереть. Он мимоходом видел людей, которые сидели в комнатах, вперив в окна отсутствующий взор, и опустив руки, и чувствовали, как проходит время, целиком никому не подчиняясь, ибо незачем его рубить на месяцы и годы, на дни и часы, если больше нечего делать, как только созерцать дождь. Дети с шумной радостью встретили Ауреляна II, который снова стал играть для них на своем астматическом аккордеоне. Но концерты их интересовали меньше, чем энциклопедические экскурсы. И снова все они стали собираться в спальне Мэмэ, -Мэ, где воображение Аурелиана Второго превращало дирижабль в летающего слона, который ищет местечко, где бы прикорнуть среди туч. А однажды он показал детям всадника, в котором, несмотря на экзотические одежды, было что-то родное. И, как следует рассмотрев картинку, пришел к выводу, что это портрет полковника Аурелиана Буэндии. Дал поглядеть Фернанде, и она тоже нашла сходство всадника не только с полковником, но и со всеми членами семьи Буэндия, хотя в действительности это был монгольский вой